Но Демид прилаживал отмычку. Филимониха, видя, что никакие уговоры и молитвы не действуют, проворно выбежала в сени, достала там из тайника связку ключей, принесла сыну. Со странным далеким звоном запел внутренний замок трех оборотов. Музыкальный звук замка, раздавшийся как бы из минувшего века, Резко и злорадно прозвучал в затхлой горнице. Демид открыл окованную железными полосками крышку сундука, набитого доверху вещами. Молча, вытаскивая вещи из сундука, рассматривая, он складывал их прямо на пол, возле ног. Фелимониха стояла перед ним, как изваяние из окисленной меди, безжизненная Остолбеневшая от ужаса, глядя на разворошенные сокровища. Нарядные горочанские платья, слежавшиеся, как пласты каменного угля. Три куска добротного бархата, кусок японского шелка, кружева, кружева, нарядные кофты с буфами на плечах, какие-то накидки, полушалки, платки, платки, куски батиста тончайшего батиста, какой теперь редко сыщешь. И все это слежалось, утряслось, отошло на вечный покой. Проживи, Филимониха, сто лет, богатство обуглилось бы. А тут что завернуто? Димит распутывает узел. Тряпки, но не рванье, а куски от пошитых вещей. Внутри узла... Пачки червонцев. Настоящих червонцев, выпуска 1924 года. Он смутно помнит эти червонцы. Селищик с лукошком. И вот они лежат в сундуке. Эти деньги в то время ходили в курсе золотого рубля. Сколько же их? Пачки, пачки. А вот и пачки керинок. Эти давным-давно превратились в ничто. А у матери все еще лежат, ждут возврата старых времен. А в мешочке что? Какой он тяжелый. Демид развязал мешочек. В сундук посыпались николаевские десятирублевки. Один, два, три, четыре. Сколько же? Сто пятьдесят золотых. 1500 с золотом. Здесь и советские 10 рублевки Граненные давнишние, впервые увиденные Демидом. И советских 46 штук, 460 рублей. Полтинники, серебряные рубли, Николаевские и советские. Демид открыл второй сундук. Первое, что он увидел, был его Собственный баян. Ах, да, мать сказала вчера, что баян она сохранила. Демид бережно поставил баян на стол. И каково же было его удивление, когда он достал из сундука собственную кожаную тужурку из хрома, перчатки, шеветовый костюм, белье, три шарфа и даже носовые платки, некогда подаренные и расшитые Агнией Вавиловой. — А я-то в грязной рубахе, — вырвалась у Демида. — Что же ты утром не сказала, что есть белье? Ты же видела, в чем я хожу? Филимониха отвечала вздохами. — Отец знал, что у тебя в сундуках. — Как же? Вместе наживали. — Что же он не залез в сундуки? — Дык, получил свое. Коровы нетель, что ли? Тут же на сто коров лежит. Золото я ему отдала. Сколько? То есть полный. Покойный батюшка клад оставил нам, и вещи он свои все забрал. Еще когда первый раз уходил к ретине, золото взял, когда на кордон уехал. То, что открыл Демид в сундуках матери... Смахивающих на мучные лари, потрясло его, обидело до слез, и он, вывалив содержимое ларей на пол, долго стоял в ворохе лежалых вещей и кусков тканей, потерянный, уничтоженный, оскорбленной. «Мать!» Он сказал ей, что когда заработает денег, купит кофту и юбку.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 Щеки ее спустились вниз, взгляд черный глаз стал безжизненным, тупым, как у старой коровы. Царский золотые скопил еще Прокопий Веденевич, своим горбом нажили вот что, до переворота нажили. Свекор копил деньги, чтоб купить конный завод, поставить мельницу, маслобойку, да переворот помешал, чтоб они провалились и красные, и белые, а потом... Прокопий Веденеевич, покойничек, золото завещал. И, сморкаясь в грязный фартук, вся согнувшись, тихо всклипывала. Она не сказала, кому завещал золото свекор, а ведь это Демидова золото. Ничего, я на нее сумею повлиять, сползет с нее кержатская скорлупа, уверил себя Демид и ушел таскать дрова и воду в баню.